когда ты туда пойдешь мумитроль быстро поднял голову папа углубился в изучение тетради в клеенчатой обложке сейчас прошептал он нынче ночью вот как удивилась мама а не лучше ли было бы пойти завтра днем всем вместе это не то же самое ответил мумитроль мама кивнула и продолжала шить но папа записал в своей тетради Можно себе представить, что некоторые факты меняются в зависимости от времени суток. Это следует проверить. Изучить поведение моря ночью. Наблюдение. Мой остров ночью ведет себя совершенно по-иному, а именно А. издает странные звуки, Б. движется и шевелится. Папа поднял ручку и помедлил, а потом продолжил. Возможно ли, чтобы сильное чувство, скажем, мое... Могло изменить все окружающее. Пример. «Меня очень волнует муми-мама». «Проверить». Он прочел все, что написал, и попробовал было придумать еще что-нибудь, но ничего больше ему в голову не приходило, и он потопал к своей постели. Прежде чем натянуть одеяло, папа сказал, «Погасите хорошенько фонарь до того, как ляжете спать. Надо соблюдать осторожность». «Хорошо, дорогой?» Когда папа заснул, Момитроль взял штормовой фонарь и вышел с мамой из дома, освещая ей путь. Мама остановилась в вереске и прислушалась. "Здесь ночью всегда так", спросила она. "По ночам здесь немного тревожно, но ты не обращай внимания. Просто когда мы спим, остров просыпается". "Да", согласилась мама. "Я тоже так думаю". Момитроль полез первый через большой вход. Время от времени он оборачивался и смотрел, не отстала ли мама. Она то и дело застревала в ветках, но мало-помалу они добрались до полянки. — И здесь ты живешь? — воскликнула мама. — Как тут уютно! — Листья с потолка еще не облетели, — объяснил Мумитроль. — А ты посмотрел бы, как красиво здесь было летом. Правда, когда свет горит, шалаш похож на пещеру, правда? — Прямо настоящая пещера, — подтвердила мама. — Надо принести сюда ковер и маленький ящик, чтобы было на чем сидеть. — Она подняла мордочку и поглядела на звезды, плывущие между тучами. «Знаешь», — сказала она, — «иногда мне кажется, что остров плывет вместе с нами. Нас куда-то относит». «Мама», — сказал вдруг мумитроль, — «я встретил морских лошадок, но они не обращают на меня внимания. Я только хотел побегать вместе с ними, посмеяться и побегать. Знаешь, они такие красивые». Мама кивнула. «Мне думается, вряд ли можно подружиться с морскими лошадками», — сказала она серьезно. «Ну, не стоит из-за этого огорчаться. Лучше просто смотреть на них и радоваться, как смотрят на красивых птичек или на природу». «Может быть, ты и права», — ответил Мумитроль. Они прислушались к ветру, пролетавшему над Чищобой. Мумитроль совершенно забыл про Морру. «Мне тебя нечем здесь угостить», — сказал сын. Мы успеем сделать что-нибудь завтра, — утешила его мама. Можем устроить здесь праздник и пригласить остальных, если хочешь. Приятно было посмотреть, как ты живешь. А теперь пора возвращаться на маяк. Ветер усилился. Проводив маму домой, муми погасил фонарь, чтобы успокоиться. Он прошел по острову спокойно и уверенно. Эту уверенность придали ему темнота, шум моря и слова мамы черное ока лежало в крутых скалистых берегах внизу под обрывами плескалась вода Мометртро услышал этот плеск но не остановился а побрел дальше он чувствовал себя легким как воздушный шарик спать совсем не хотелось И тут он увидел ее морра явилась на остров Она ползала вокруг маяка, обнюхивая воздух, забралась в Вереск, близоруко оглянулась по сторонам и направилась дальше, к Мшанику. «Она ищет меня», — подумал мумитроль «Но пусть не волнуется. Из-за нее выгорает слишком много керосина». Он постоял немного, поглядел на бестолковое блуждание Морры и не почувствовал ничего, кроме благосклонной снисходительности. «Пусть попляшет завтра» сказал сам себе Мумитроль, но только не сейчас. Этот вечер я проведу дома. Он повернулся спиной ко всем, кто был на этом острове, и направился в обход к своей полянке. Мумитроль в панике проснулся на восходе солнца. Он был застегнут в спальном мешке и не мог двигаться. Он задыхался во влажной жаре.